Глава 10. «Изабель, вы всегда знали, что Оливер — ваш сводный брат? Думали ли вы о том, что ваши отношения могут перерасти во что-то большее?» «Когда он познакомил меня со своей девушкой, я была растеряна. Не могла понять, зачем она вообще ему нужна, если есть я. Вы хотели быть на ее месте?» Мне всегда было страшно думать об этом. Я закрывала свои чувства на замок и хранила их глубоко в сердце. Но в какой-то степени да. Мне хотелось однажды оказаться на месте его девушки. «А сам Оливер проявлял к вам симпатию?» «Не знаю. Я никогда не могла понять, что именно он чувствует ко мне». Если даже у него и была какая-то симпатия, то он скрывал ее. Наверное, как и я, боялся разорвать нашу связь. На следующее утро, быстро собравшись, я полетела в издательство. Питер был в плохом настроении, но поскольку у меня были хорошие отношения с боссом, я могла позволить себе узнать, что произошло. «Мистер Вуд, «Что-то случилось?» — спросила я, пройдя в его кабинет. «Сирена!» — с досадой ответил он. Сердце сжалось. «Боже, неужели он что-то узнал? Но как? Этого просто не могло быть. Как же я устала вздрагивать от любого упоминания своей второй личности. Это уже начинало действовать на нервы. За последнее время... Я слишком часто стала думать, что скоро о моей тайне узнают все. Паранойя не меньше. А что с ней? Изабель, мы должны узнать, кто она. Это единственный шанс зацепить аудиторию. После выхода последнего выпуска на нас посыпались отрицательные и гневные отзывы. Людям не нравятся статьи. Рейтинг упал. А как же история с Этаном Хейсом? Всем теперь любопытно узнать о нем. Я уже готовлю новую статью про этого загадочного миллионера. Мы с Этаном, по моей инициативе, решили не афишировать наши отношения. После расставания с Эндрю я не была готова выставить свою личную жизнь на показ. Мы, конечно, ходили в рестораны, кино, гуляли по городу, На нас обращали внимание. Но до репортеров дело пока не дошло. Меня не поджидали возле подъезда или здания издательства и не искали способов встретиться, чтобы разузнать об отношениях с новым парнем. Возможно, история с Эндрю еще была слишком свежа. Или репортеры гонялись за другими сплетнями, и мои вылазки никого не интересовали. Какая бы из версий ни была верна, меня все устраивало. Это было давно. Да, статья получилась хорошая. Но это всего пара разворотов. А что дальше? Сэм в очередной раз написала какой-то бред. Твои статьи тоже не отличаются особой заинтересованностью. Люди устали читать о премьерах фильмов и о новых именах в мире шоу-бизнеса. Нам нужна сенсация. Но как мы найдем сирену? Пять лет никому этого не удавалось. Я не знаю, правда. Мистер Вуд, я понимаю ваши переживания. Но сирену найти не получится. У нее было время выстроить вокруг себя такие высокие стены, что никто не сможет за них заглянуть. Мы справимся и без этой сенсации. Питер кивнул и опустил голову на руки. Такое случалось не в первый раз. Сенсационные новости не появлялись из ниоткуда. В их ожидании приходилось писать хоть что-то, чтобы просто выпустить тираж. Босс всегда так реагировал, когда рейтинг катился вниз. Нужно было просто переждать эту непогоду. Самое главное, чтобы Питер не стал настаивать на поисках сирены если он все же зацепится за нее, то мне придется залечь на дно, как и всегда когда появлялась угроза разоблачения. Кстати, вот и еще один плюс работы в издательстве. Попытайся кто-то начать поиски, я узнала бы об этом первой. Выйдя из кабинета я направилась к своему столу Где какая неожиданность сидела Сэм. «Представление начинается», — мелькнула в голове. «Поднимай свой зад с моего кресла и проваливай», — процедила я. «Питер попросил меня проверить твой компьютер. Он не доверяет тебе». «И в чем же он мне не доверяет?» — усмехнулась я. «Ты рылась в архивах. Думаю, тебе были нужны старые статьи. Хотела освежить их и отдать в тираж?» Я рассказала Боссу об этом. Рассмеявшись, я вплотную подошла к столу и схватила девушку за локоть. Это было уже слишком. Она сунула свой нос в капкан, который захлопнется, стоит мне щелкнуть пальцами. «Ты перепутала меня с собой, дорогая», — зло прошептала я, приблизив свое лицо к лицу Сэм. «Хочешь, чтобы я рассказала ему о твоих статьях, от которых несет Нафталином, потому что они уже не раз встречались в журнале? Думаешь, ты одна такая умная? В отличие от тебя, я не занимаюсь такой хренью. У меня хватает фантазии, чтобы не повторяться». «Да пошла ты!» — выплюнула Сэм, вырвала руку из моей хватки и встала со стула. «Вот и умничка». Еще раз увижу тебя возле моего стола, и правда вскроется». «Когда я найду сирену, то снова стану лучшим редактором». «Удачи! Нос не сломай, пока будешь вынюхивать. Твой пластический хирург будет недоволен». С громким пыхтением Сэм вздёрнула подбородок и ушла. «Как же мне нравилось наблюдать за ее жалкими попытками побороть меня». «Привет, малышка!» — послышалась за спиной, когда я села на свое рабочее место. «Привет, Молли!» Я сморщила нос, почувствовав в воздухе тошнотворные духи Сэм. «Что ты здесь делаешь?» «Пришла к Питеру. Там какая-то новая съемка намечается. Нужно обговорить условия». Я встала и обняла подругу. «Ты выглядишь замечательно. Как дела у мамы?» Из-за большого объема работы мы не часто виделись с Молли. В последнюю встречу, которая была неделю назад, подруга рассказала о предстоящем путешествии с Риком. Они летали в Норвегию к его родителям. Всё это время мы общались по телефону, и Молли была в восторге от новой страны. Семья тоже произвела на подругу впечатление. По ее словам, они оказались хорошими людьми и очень тепло приняли девушку сына. Её выписали из больницы. Курс химиотерапии закончился. Теперь нужно лечиться дома. Но она уже намного лучше себя чувствует. Врачи сказали, что сердце у мамы крепче камня. Таблетки помогут ей восстановиться окончательно. Я горжусь ею. Кстати, она собралась заняться спортом, и теперь мы с папой ее отговариваем. Я рада за нее. А вот отговаривать не надо. Твоя мама смогла побороть рак. Пусть делает, что ей хочется. «Может, ты и права», — улыбнулась подруга. «А что только что было? Я слышала вашу ругань, Сэм». «Не обращай внимания». «Саманта в своем репертуаре», — отмахнулась я. «Почему ты терпишь ее? Давно бы уже нажаловалась Питеру. Он уволит эту змеюку, и дело с концом. Не вижу в ней конкурентку. Мне наоборот нравятся наши стычки. Сэм подстегивает меня, и я могу выпустить пар. «Ты странная», — засмеялась Молли. «Как дела с Риком?» — сменила я тему. Все хорошо. После поездки в Норвегию...» Я тоже решила познакомить его со своими родителями. Теперь они любят Рика больше, чем меня. Мы рассмеялись. Значит, у вас все серьезно? Думаю, да, застенчиво ответила подруга. А как там наш горячий Итон? Я в раю. Кто бы сомневался. Так и не удалось ничего выяснить о нем. Решила завязать с этим. «Мне хорошо с ним. Не хочу ничего портить своими подозрениями». «Молли, ты уже пришла? Проходи в мой кабинет», — сказал Питер, приблизившись к нам. Подруга еще раз меня обняла и пошла в кабинет босса. А я окунулась в рабочую рутину. Несмотря на суету, бесконечный поток новостей и писем Я не могла избавиться от навязчивой мысли о сирене. Каждое упоминание о ней отзывалось в сознании страшным предчувствием. Текст статьи о новом фильме, который я начала редактировать, казался пресным и безжизненным. Назойливые идеи о том, как спастись от угрозы разоблачения, жужжали в голове, не давая сосредоточиться. «Изабель, не поможешь мне?» — послышался напряженный голос коллеги. «Ты как раз вовремя», — ответила я, поворачиваясь к Нейлу. «Не могу уже печатать. Голова не работает. Что там у тебя?» «Питер поручил мне написать про новый жилой комплекс в Манхэттене, а я вообще не понимаю, с чего начать». «Нейл был новеньким в нашем коллективе. Он мне нравился». Парень казался застенчивым, но мы быстро нашли общий язык. Я старалась помогать ему в любых вопросах, потому что когда-то сама была на его месте. «Это проверка», — улыбнулась я. «Босс всегда поручает эту задачу новеньким. На самом деле, про этот комплекс уже была статья». «И зачем мне снова про него писать?» «Чтобы Питер удостоверился, что тебе здесь не место». «Почему?» «Потому что, если ты здесь работаешь, то должен знать каждую успешную статью за последние лет так десять. Ну или что этот комплекс давным-давно построен». Я блеснула глазами. «Вот дерьмо!» — выругался Нейл. «И что теперь делать?» «Напиши про что-то другое и скажи, что он не купился на его подставу». «Легко тебе говорить». Я понятия не имею, о чем можно написать. «У меня есть идея, но это одноразовая акция». «Проси, чего хочешь», — с мольбой в голосе произнес парень. «Да ничего мне не надо», — засмеялась я. «В моей машине есть флешка с несколькими статьями. Питер не видел их, поэтому ты можешь взять одну себе». «Ты действительно подаришь мне свою работу?» «А почему нет? Мы же коллеги и должны помогать друг другу. Только напомни мне об этом перед уходом». «Ты святая, Изабель Уилсон». «Иди уже», — отмахнулась я. «И никому не говори, иначе выстроится очередь». «Я могила». Я стояла у лифта, когда на телефон пришло сообщение от Итана. Он уже ждал меня на улице. С приподнятым настроением... Я вышла из офиса и натолкнулась на Нейла. Боже, я и забыла, что обещала помочь ему со статьей. Когда флешка оказалась в его руках, он расплылся в широкой улыбке. «За такой подарок я обязан угостить тебя ужином», — подмигнул он мне и облокотился на кузов машины. «Это лишняя правда». «Я так не могу. На соседней улице есть хороший ресторанчик». «Хочешь, Нейл, мой парень не обрадуется такой благодарности?» «Так у тебя есть парень?» — смутился он. «Да», — коротко ответила я. «Можешь просто принести мне коробку конфет, и мы в расчете. «Договорились», — улыбнулся он и неожиданно поцеловал меня в щеку. «Отойди от моей девушки». Зловеще проговорил Итан за нашими спинами. И я замерла. Волоски на теле встали дыбом. Сердце пропустило удар. В такие моменты хочешь, чтобы все как-то утихло и приняло нормальный оборот. «Итан», — залепетала я, — «послушай, это не то, что ты думаешь. Нейл мой коллега. Он просто попросил помощи в написании статьи. Ничего личного, честно». «Ничего личного?» — с недоверием переспросил он, не отводя от Нейла глаз, как хищник, выжидающий момента, чтобы напасть. «Ты всем коллегам позволяешь целовать себя». Тем временем Нейл, чувствуя, как накалилась обстановка, сделал шаг назад, видимо, в надежде незаметно удалиться. «Я, наверное, лучше пойду». — произнёс он, явно желая снять напряжение. «Спасибо за помощь, Изабель. Увидимся». «Подожди, Нейл!» — крикнула я. Но он уже скрылся, оставив меня наедине с разгневанным Итаном. «Ты не должна была позволять ему так близко подходить, Изабель», — произнёс Итан твердо. Я выдохнула, стараясь не дать себе сдаться, под напором его эмоций. «Итан, я сама решаю, с кем общаться. Ты ведь понимаешь, что это рабочие отношения?» «Нейл только начинает. Ему нужна поддержка. Не веди себя так». «Как?» «Как ревнивый болван», — сказала я ему в лицо. «Мне хватает того, что ты была влюблена в собственного брата. Теперь еще и этот сопляк с щенячьими глазами». Выпалил он в ответ. Я застыла. «Замолчи», — угрожающе сказала я. «Ты не имеешь права говорить о моих чувствах к брату». «Почему? Если бы он был жив, разве ты выбрала бы меня?» «Тебе мало манекена в спортзале?» «Решила меня покалечить своими словами?» Слёзы начали стекать по щекам. Итан в одно мгновение изменился в лице. Искорки в глазах исчезли. Плечи опустились. Боже, детка, прости меня. Он сделал шаг вперед и протянул ко мне руку, от чего я невольно дернулась. Иногда мне кажется, что у тебя биполярное расстройство. Вытирая слезы, проговорила я. Ты ведь вовсе не злой, Итан. Не надо срываться на каждого, кто просто заговорил со мной. И не втягивай в нашу жизнь моего брата. Его больше нет. Он тебе не ответит. Он не просто заговорил с тобой. Итан перешел на шепот: «Прости, я не знаю, что на меня нашло. Это агрессия. Я не осознаю, что делаю. Ты должен доверять мне». Так же тихо сказала я и взяла его лицо в руки. Придвинувшись ближе, он обнял меня. И я почувствовала, как он расслабился. «Прости, что позволил эмоциям взять верх», — произнес Итан. Он задышал равнее. «Я не хочу ссор или недопонимания. Ревность просто съедает меня изнутри, когда я вижу тебя с кем-то другим». Тебе придётся смириться с тем, что я часто нахожусь в компании других мужчин. В конце концов, это часть моей работы. Я не отрывала взгляда от его лица. «Итон, я могу посоветовать хорошего психиатра». Он сверкнул глазами, и я вздрогнула. «Мне не нужен психиатр, когда рядом ты». Эти слова тут же затопили меня теплом. Не сдержавшись, я улыбнулась, хотя в глубине души понимала, что помощь специалиста все же была бы не лишней. Да, мне было приятно то, что он не стеснялся выражать свои чувства, но я не привыкла к такой заботе. «Я всегда поддержу тебя, но иногда лучше довериться профессионалу», — заметила я. «Ты мой маяк в этом хаосе». Он наклонился ближе, и я почувствовала его теплое дыхание на своей коже. «Я действительно хочу тебе помочь, Итан», — уверила я, коснувшись его руки. «Но для этого ты должен быть сдержаннее». «Постараюсь». Итан вздохнул и прижал меня ближе к себе. Вечерами, что мы проводили вместе, Он рассказывал о том, как сложно ему было справляться с травмами детства, что порой у него возникали мысли, которые пугали его. Он говорил о своем страхе потерять контроль и о том, как легко ему было заблудиться в собственных переживаниях. «Я все это знала». «Я никогда не знал, как бороться с тем, что происходит внутри», — признался он. Я не хочу, чтобы это разрушило нас. Почему никто за столько времени ему не помог? Неужели он ни с кем не мог поделиться своими проблемами? Думала я. «Ты не один, Итан», — произнесла я, накрывая его ладонь своей. «Я здесь и хочу знать тебя настоящего, со всеми твоими изъянами. Они делают нас теми, кто мы есть». Я сделала паузу. Я тоже не идеальна. Он посмотрел на меня с такой нежностью, что мое сердце на секунду остановилось. Эти слова были важны для нас обоих, ведь мы понимали, что доверие и искренность — ключ к здоровым отношениям. «Мы пройдем через это», — сказала я, отстраняясь, чтобы посмотреть ему в глаза. «Как насчет того, чтобы заехать за чем-нибудь вкусным и немного отдохнуть?» — предложил он. Я рассмеялась и обняла его за плечи. «Звучит отлично. Не откажусь от жареных крылышек». Он улыбнулся, и на его лице, наконец, расцвела легкость. Мы сели в машину Итана и двинулись навстречу ночи.